Доктор, я пять лет лечился от алкоголизма И, наконец, я полностью вывесился, доктор вот. М -м -м. Поздравляю, Милейси, поздравляю И что за вас ко мне привело? Скажите, а мне уже можно пить? Экскурсовод Экскурсовод зоопарке рассказывает А это индийское слон А вот этот вот, африканский. Позвольте, позвольте, а какая между ними разница? Да вы что, огромная. Одного зовут Радза, а другого Бобо. Абстрактное понятие, это то, что нельзя потрогать, но можно подумать о нем. Ванюскин сможет привести пример? Mm, да, раскаленное железо. <связь> Ну тебя же она прям, ну так, остарошенничая Просто как отчучил какой-то она Где ты её нашёл вообще, а? Да вы понимаете, Семён Она красиво внутренне Так ты её тогда хоть изнанку выверни, что ли? Валентина Завролись как-то упыри Бурдалаки да вампиры на кладбище И стали спорить, кто ловчее и да проворнее кровь сосать может Да, спорили недолго, часа полтора где-то Да разбежались, комары больно замучили